Глава 173. Настоящий злой лорд. Будешь и дальше дурака валять, убью! меня действительно жаль! Под моим презрительным взглядом лежал мужчина. Этот человек дворянин, что продал мне свои владения, дрожа уткнувшись убом в землю. Существовали причины, почему гордый аристократ Империи Алгрант вел себя столь покорно. Одна из них — потому что я герцог, а другая — банальная разница военной мощи. Вокруг Виконта валялись рыцари, которые должны были защищать его, и их окружали мои рыцари. Лицо лежавшего Виконта было в ужасном состоянии после побоев. За что я с ним так? Причина кроется в приобретенных у него территориях. «Эта приграничная планета и есть твоя гордость?» Как у тебя язык поворачивается врать при таком ужасном состоянии территории? Надуть меня вздумал. Я поставил ногу на голову трясущегося виконта. У меня даже в мыслях не было. Я и сам считаю, что он на планете замечательные условия. Я надавил на голову Виконта, заставляя его опуститься еще ниже. У тебя голова для украшений? Где я тут замечательные условия увидел? Окружающий пейзаж был, мягко говоря, убогим. Мы прибыли на планету Виконта на корабле, но когда вошли в атмосферу и начали приближаться к Земле, я не поверил своим глазам. Жизнь местного населения, если выражаться терминами из моей прошлой жизни, на уровне модерна. Тут ездили паровозы, и дело не в том, что тут стилистика ретро или какие-то туристические аттракционы. Планета Виконта находилась на уровне 19-20 века. Увидев в небе мой корабль, жители принялись фотографировать его старыми фотокамерами. Когда вообще были в ходу такие камеры, даже в моей прошлой жизни? Такой у меня возник вопрос. Я пнул Виконта, и он покатился по земле. Для тебя управление территориями пустой звук? Вообще, законом запрещено прикасаться к планетам, которые еще не вошли в космос. Такой закон возник из-за страха перед потерей уникальности культуры и технологии, но в этом законе есть лазейка. Закон не распространяется на планеты, у которых изначально были возможности к выходу в космос, но технологии запечатали. Планета Виконта, по идее, должна была быть более развита, но не поленился отнять у людей технологии и заставил их жить на уровне модерна. Расточительство. Просто вершина расточительства. «Мне нравится расточительство, но пока оно не касается моей выгоды». Викон поднял голову и начал оправдываться. Да, «Такой уровень цивилизации в моем доме считается замечательным!» Он подогнал подданных под свой вкус. «При обычных обстоятельствах я бы посмеялся и простил его, но сейчас это непозволительно». «Хватит дурака валять!» Делал на своих территориях, что хотел, и в результате оставил только огромные долги. Какой же болван! Планета с 500-миллионным населением никогда не помешает, но чтобы развитие из нынешнего состояния, уйдет много сил. Проигнорировав извиняющегося Виконта, я взглянул на своего самого доверенного рыцаря. Клаус. Есть ли способ как можно быстрее подтянуть планету до стандартов Империи? Глава рыцарей Банфилдов, Клаус Серомонта, в свойственной для него спокойной манере, дал мне совет. Единственный вариант набрать поселенцев с территории дома Банфилдов и обучить их. Даже если подготовить все необходимое, подданные вигонты не смогут этим воспользоваться. Если предоставить полезные инструменты и технологии, местные из-за своей отсталости не смогут их поддерживать. Попытка в кратчайшие сроки расширить свои владения привела лишь к еще большим проблемам. Принято. Однако, больше так не ошибайся. Они теперь не подданные Виконта, а мои. Есть. Ничего не подозревающие местные, узнав о том, что собираюсь сделать, наверняка начнут ныть, как раньше было лучше. Однако, меня это не волнует, они будут пахать на мое благо. Сейчас же приступить к набору кандидатов. Есть, тем не менее, уровень развития на этой планете оказался ниже предполагаемого. Нужно увеличить число кандидатов, но наш дом не сможет этого позволить. Мы вкладываем все силы в развитие территорий и сейчас заканчивают обучение рыцари, солдаты и чиновники. И хотя у нас появились рабочие руки, управленцев все еще недостаточно. Пока что буду управлять я. Проклятие! Вот же вляпался! Я уже приобрел территории Виконта и не могу их вернуть. Разом неудачи стою я, придется какое-то время реформировать территории Виконта. Клаус и окружающие рыцари расшумелись. Вы сами? На главной планете справиться и без меня. К тому же у меня появилась личная охрана. По крайней мере одну планету я развить смогу. Мне как герцогу положена личная охрана. Элитная личная охрана – это как бы инструмент, демонстрирующий моё величие. Однако мне ничего не остаётся, кроме как заставить охрану, которая только для вида, работать. И вообще, я работаю, так что пускай и они делом займутся. Может, это и так, но... Нет, сейчас есть Леди Розетта, поэтому пару лет мы как-нибудь должны продержаться. Столько дел, что уже приходится загружать работой Розетту. Меня раздражает, что приходится на нее полагаться, но сейчас не время для гордости. Собрать всех, кто шатается без дела. Мы мигом оживим эту планету. Главная планета Дома Банфилдов Вечернее время бар начал наполняться людьми. Посетители обсуждали указ о наборе кандидатов в поселенцы, выпущенный правительственным офисом. «Еще одна планета?» Это которая уже по счету? После с удивлением заданного посетителя вопроса, потерявший стакан хозяин бара, вздохнул. Это уже третья планета. На этот раз ее купили у Виконта. Наш ворд закончил обучение, но как всегда весь в делах. Мне казалось, он какое-то время сядет на главной планете, но по-прежнему проводит время в разъездах. Народ считал, что после обучения Лиам поселится на главной планете, либо же будет работать в столице. Однако никто и не заметил, как он уже занимался расширением приграничных территорий. Если доводить до крайностей, народу было без разницы, работает ли Лиам в столице или провинции, они не были довольны обоими вариантами. «Завязывай уже, следи за языком!» После комментария другого посетителя, хозяин затруднительно улыбнулся. До прихода Лиама к власти, такие комментарии в адрес аристократа привели бы к казни, однако сейчас до этого никому не было дела. Все из-за того, что сам Лиам не слишком акцентирует на это внимание. «Вот именно. Я слышу от прибывшего по обмену посетителя, что наш лорд – настоящий подарок с небес». «Подарок с небес? С чего бы это?» – поинтересовался посетитель и отпил стакана выпивку. Хозяин взглядом указал за спину посетителя. Там за круглым столом сидело четверо человек. По рабочей одежде было понятно, что они после работы, и сейчас они проявляли сильный интерес к идее напиткам. Их изумление, обыкновенной и напиткам, показалось диковиным посетителю. «Они прибыли по обмену? Может, просто приехали на заработки?» «Они сказали, что обучаются развитию инфраструктуры. А такое слышали?» Похоже, бывшие подданные виконта использовали паровозы. Кажется, припоминаю сроков истории. Вроде древние времена? Виконт ограничивал уровень цивилизации. Отвратительная история. Только они пытались развиться, как их принудительно останавливали. Когда народ делал прорывные открытия и пытался повысить уровень цивилизации, технологии запечатывались. Хозяин и посетители кивками согласились на том, что и правда скверные. Посетитель понял общую суть. «Так для них наш лорд – буквально помощь с небес!» «И они благодарны!» «Здорово же звучит! Какой милосердный лорд! Прямо слезы наворачиваются!» Недовольно прокомментировал посетитель и отпил стакана. Однако хозяину показалось, что посетитель дулся. «Завидуешь?» «Взрослый мужчина дуется, но я тебя понимаю». «Не завидую я. Просто лорды должны проводить больше времени на главной планете, разве нет? Вдобавок, у него есть лучший на данный момент рыцарь Империи, господин Клаус. Разве нельзя было предоставить это ему?» Посетитель желал, чтобы Лиам вернулся на главную планету, вместо того, чтобы развивать совершенно чужую. Хозяин рассмеялся. «Ха-ха, и все-таки поразительно он, правда?» Еще недавно главой рыцари была Леди Кристиана, а сейчас при упоминании этого поста, естественным образом всплывает его имя. Леди Кристиана, значит? Какая же она красивая! Интересно, чем она сейчас занята? Если правильно помню… Прикончить всех пиратов! На мостике суперлинкора ВАР находилась Тиа Кристиана, которую обсуждал народ. Она стояла с расправленными руками, и у нее на лице была жуткая улыбка. Уголки ее губ были изогнуты в форме полумесяца, а распахнутые глаза налились кровью. Десятитысячный флот преследовал пиратов, обитавших неподалеку от приобретенной лиамом планеты. Банду пиратов с несколькими сотнями кораблей по очереди уничтожал флот кораблей передовых моделей – По связи передавались предложения сдачи, но Тия их игнорировала. Служившая Ти заместительница вытянула вперед руку и скомандовала следующее. «Уничтожить всех! Теперь это территория лорда Лиама! Он ни за что не станет терпеть пиратов!» Нати скусилился после этой команды. Ведомый Ти Фот сам вызвался истребить пиратов на новых территориях Лиама. У многих входивших солдат был зуб на пиратов. Так что, в вопросе истребления пиратов, они являлись профессионалами. Один из операторов должен уйти о связи с пиратами. «Леди Гристиана, человек, назвавшийся лидером банды пиратов, просит вас выйти на связь!» Тия мрачно улыбнулась и села в кресло командующего со скрещенными ногами. «Ладно…» До этого она не обращала внимания на мольбу о пощаде, но на просьбу лидера решила ответить. Впереди возник экран с помехами и там показался бородатый мужчина изящной внешности. Корабль стряхнуло, и это отобразилось на изображении. «Ноги, нам же здесь больше не будет! Прекратите атаковать, и мы тут же исчезнем!» Ти убнулась перед от фамилии Банфилдов пиратом. Вот только по ее глазам не было видно улыбки. Это был ледяной, пронзительный взгляд. Лидер банды продолжал молить. Если отпустите нас, мы больше никогда вам не попадемся на глаза. Лиам заполучил территории Виконта. Те и ее флот обнаружили пиратов, когда они узнали об этой информации и пытались бежать. У этих двух сторон не было причин для конфликта. Однако Тия питала ненависть к одному только существованию пиратов. Для меня не имеет значения, успели ли вы что-нибудь сотворить или нет. Одно только то, что вы являетесь пиратами, лишает вас права на существование. И вы же, и же называете себя великого лорда Лиама? Отбросы не имеют права произносить имя лорда Лиама. Мне просто хотелось послушать, как вы молите о пощаде только и всего, пока космические пираты. Только это говорила, и свете оборвалась. Похоже, вражеский корабль поразило лучевое оружие. «Подтверждено. Полное уничтожение», – доложила заместительница Тия. «Прекрасно. Идем дальше. Теперь это двор лорда Лиама, так что нужно здесь прибраться от мусора». Из-за преданности Лиаму и личных счетов, Тия со всей серьезностью отнеслась к истреблению пиратов. Брайан. Больно, я так волнуюсь, что лорд Лиам умрет от переутомления.